На следующий день пошел густой, мокрый снег. Андрей с доктором добирались до больницы пешком, трамвай не ходил, а извозчиков они не встретили. В городе было очень тихо. Так бывает в снегопад. Даже шагов не было слышно. Орудия из-за Днепра начали стрелять, когда они добрались до больницы. И хоть они еще не видели разрывов снарядов, либо каких-нибудь разрушений, они все же побежали, вломились в подъезд и долго переводили дух на лестнице. А в холодном высоком гулком вестибюле за стеклянной дверью толпились санитарки и выздоравливающие и смотрели на улицу, будто ждали начала представления. «Все говорят, что большевики возьмут Киев», — сказала Лидочка. «Значит, никто не верит в серьезность намерений этого правительства». «Жаль, что я заболел. Прости». «Глупо говорите, леди. В крайнем случае мы с тобой можем улететь отсюда». «Странно, но я сегодня тоже думал об этом». «И не радовался?» «Конечно, нет». «Я понимаю, что раньше мы с тобой жили, как обыкновенные люди. У нас не было особенных способностей, но нам и не грозили особенные опасности. Мы с тобой как будто завладели неразменным рублем. Если он есть, значит, его надо тратить». «А потратил», — подхватил Андрей. «Хочется потратить его еще раз». Иначе пропадает смысл такого сокровища. Лидочка улыбнулась и положила тонкие пальцы на колено Андрею. «Ты помнишь первый раз?» – спросила она. «Я помню», – сказал Андрей. «И понимаю теперь, что спасение, которое нам дарили портсигары – ложь, обман». «Почему? Не было бы портсигаров, не попали бы мы с тобой во всю эту историю». «Объясни, Андрюша». Пальцы Лидочки, исхудавшие за эти две недели, были совсем невесомыми. «Почему нам достались портсигара?» – сказал Андрей. «Потому что мой отчим оказался путешественником во времени. Потому что он мог с помощью портсигара нырнуть в реку времени и плыть в ней, обгоняя воду. Не будь он путешественником во времени, его бы не убили». «Это не играло роли», – возразила Лидочка. «Люди, которые убили Сергея Серафимовича, не подозревали, что у него есть портсигар. Они считали твоего отчима богачом». «Но откуда у него было это богатство?» «Мы ведем пустой спор», — сказала Лидочка. «Что было, чего не было, а нас ведь интересует только наша жизнь. Правда? У нас с тобой есть способность, которую Бог не дал другим людям. Нам дозволено обгонять время». На том беседу пришлось прервать, потому что прибежал доктор Вальде и сказал, что красных много, они наступают от Дарницы из севера, это настоящие полки, присланные из Москвы. Они били из тяжелых орудий, и некоторые снаряды разорвались в центре, один попал в церковь скорбящей, а осколками другого повредила Аскольдову могилу. Правительство Рады готово пожертвовать всем, только бы уговорить немцев перейти в наступление и занять Киев. После ухода доктора Лидочка спросила Андрея, «И что мы решили, повелитель?» «Пока мы вдвоем, ничего не страшно», — опрометчиво заявил Андрей. «Все наоборот», — возразила умница Лида, — «пока я одна, я почти смелая, а когда с тобой, боюсь за тебя куда больше, чем за себя».